На меня кидает этот встревоженный взгляд. Недавно вечером мы вчетвером с моими товарищами сидели в холле. Я спросил их о семьях. У одного парня отец алкоголик. Мать другого живет на антидепрессантах с самого его рождения. А одна девушка сказала, что она не живет дома, потому что ее родители постоянно ругаются друг с другом. Но зато все они состоят в браке. Я не знаю, но думаю, что их семьи гораздо хуже моей. У моих коллег, пациентов, студентов и участников исследования есть общее. Это их растущее замешательство и раздражение. Их опыт развода просто не соответствует общественному мнению. Они, как и многие разведенные родители и их дети, спрашивают – Почему другие так высокомерны, основываясь только на структуре семьи, которую, конечно, у них и их детей разрушил развод. Во второй главе я пыталась определить клеймящие мифы и стереотипы, которые разведенной семьей не считают семьей. Теперь я опровергаю эти мифы фактами, практикой, опытом. Правдиво показывая разнообразие разведенных семей, я надеюсь призвать вас посмотреть на вещи шире. Я надеюсь, что вы разделите мои взгляды и даже поможете построить новое видение, видение, создающее здоровые и обогащенные опытом модели новой семьи. На какой бы стадии развода мы не находили, вы считаете всегда сможете подобрать для себя приемлемый вариант. Как только вы примете выворачивающее наизнанку решение уйти, так сразу перед вами встанет причиняющая боль реальность физического разделения, даже если вы завершили официальный развод и выдерживаете шторм много лет спустя. На каждом этапе вы можете добавить лишние силы вашей семье для преодоления всего на пути, который работает на вас. Новое видение содержит множество вариантов, каждый из которых ведет к позитивному выходу, без потери основного направления пути к благополучному разводу. Реальные отношения в разводе Наше новое видение включает реальные отношения в разводе. Мы наблюдали, что существующие негативные роли моделей не могут научить нас ничему, как сохранить их нам в вакууме отношений. Они учили нас, как не следует себя вести, но не давали нам направления, в котором мы должны были двигаться, как разводящиеся или уже разошедшиеся пары. Поэтому мы чувствовали гораздо больше беспокойства, чем требовалось, и с удовольствием попробовали бы хотя бы что-нибудь для ослабления кризиса в течение необходимого процесса развода. Это новое видение описывает разводы и предлагает руководство, нужное для действенных перемен. Многие бывшие супруги через пробы и ошибки учась на примерах друзей, смогли найти свой собственный путь к хорошо функционирующей бинуклеарной семье. Позитивные модели уменьшения кризиса В исследовании бинуклеарной семьи больше всего занимал взрослых следующий вопрос. «Как мы можем пройти через все это, не ранив детей?» Как мы придем к душевному равновесию? Как другим разведенным семьям удается достигнуть нормального чувства семьи? Джессика, 35-летняя официальная секретарша, вспоминала свое ужасное чувство безысходности, когда она и Крэг начали серьезно заниматься разводом сразу после 10-й своей свадьбы. Ночи за ночью я сидела в качалке в комнате Тимни. Еще долго после того, как он засыпал, плача, пытаясь вообразить, как мы будем жить.